Глава 3. Понятие. Параграф 1. Сущность понятия. Из предыдущей главы мы знаем, что мышление есть отображение в мозгу человека общих существенных свойств вещей, явлений внешнего мира. Те вещи, явления окружающей нас действительности, о которых мы мыслим, принято в логике называть предметами мысли. Так, например, предметами нашей мысли могут быть карандаш, Урожай, революция, ученик, высота, движение и тому подобное. Вещи, явления, обладают различными свойствами. Свойства вещей, явлений, называются в логике признаками. Например, длина данного карандаша, его цвет, свойство быть орудием письма и так далее. Все это его признаки. Своими признаками вещи, явления или отличаются друг от друга, или сходны друг с другом. Познавая окружающую действительность, человек сравнивает предметы друг с другом, выявляет их сходства и различия. путем анализа и синтеза вскрывает сущность предметов, мысленно выделяет их признаки, абстрагирует и обобщает эти признаки. В результате человек образует понятие о предметах и явлениях действительности. Понятие- это мысль, которая отображает общие и существенные признаки предметов. Например, в понятии комета, Отображены следующие признаки комет. Первое. Светило. Второе. Состоит из крайне разряженных газов. Третье. При приближении к Солнцу постепенно выбрасывает светящийся хвост. Все три перечисленных признака являются общими и существенными для комет. Другой пример. В понятии белки отображены такие общие и существенные признаки белков. Первое. Органические вещества и второе – молекулы, которых состоят из соединенных в большом количестве остатков различных аминокислот. Существенным признаком предмета называется тот признак, который выражает коренное, наиболее важное свойство предмета. Если существенный признак отсутствует, то предмет перестает быть данным предметом. Например, существенным признаком химического элемента является строение атома а несущественными то или иное физическое состояние, внешняя форма и другое. Понятия только в том случае являются правильными, если они верно отражают действительность. Если же какое-либо понятие представляет собой неверное, искаженное отображение действительности, то такое понятие является ложным. Ложные понятия возникают, например, при отрыве теории от практики. Правильные понятия вырабатываются в процессе трудовой деятельности многих людей. Соответствие таких понятий предметам и явлением действительности проверяется практикой человека.